Глава сорок пятая. Драгин. Я сжал девушку в объятиях, приник к губам и погрузился в сладкое удовольствие. Лишь на минуту и еще на чуточку. Светлана обвела мою талию тонкими руками, приникла так доверчиво и открыто, что я не смог оторваться. Уговаривал себя отстраниться, но лишь углублял поцелуй. Казалось, все вокруг замерло. Остались мы одни. два человека из разных миров, которые странным образом нашли друг друга. Как жили раньше? И жили ли? Надо, хрипло прошептал я, резко оторвавшись от манящих губ, так как понял, что дальше продолжать нельзя. Найти вам одежду, потому что претенденткам в отборе невест нужно выглядеть прилично, буркнула она и попыталась вырваться. Я помню, мун, что не так, выгнул я брови. Мгновение назад страстно отвечала мне, а теперь косится со злостью. Догадайтесь, освободилась она и погладила зверька. Багетик, почему ты не просыпаешься? Это последствия активации связи, объяснил я. Вы, Сиена, весьма необычная девушка, и довольно легко пережили её. Но ваши спутники ещё некоторое время будут находиться в трансе. Посмотрите на дракона, он ничего толком не осознаёт, да и не желает. Всё, чего хочет инициаированный спутник, быть как можно ближе к своему человеку и служить ему со всей отдачей. Ловра подскочила белка. Носок, закатив глаза, зверёк снова огмяк в моих руках. Погодите, охнула Светлана и посмотрела на меня уже без обиды. Мун, кажется, я знаю, где ваш ключ. Что? Ты же клялась, что не брала его. Я и не брала. Она со злостью махнула рукой, но справившись с собой, продолжила мягче. "Сейлор Драген, я уже рассказывала вам, что мне на голову упала белка, когда я ещё оставалась в своём мире, говорящая зверь. Я была так ошеломлена и напугана, что толком не помню, что делала. Но сейчас, когда Багет крикнул про носок, кое-что пришло на ум". Она ткнула пальцем мне в грудь и широко улыбнулась. "У белки он был Полосатый такой, и внутри. Так вот, почему артефакт среагировал так странно, догадался я. Ключ был завёрнут в ткань, и его держал спутник. Я провёл ладонью по волосам и принялся ходить взад-вперёд, восстанавливая в памяти события того дня. Каждый взгляд, каждое слово. Светлана же продолжала: "Белка свалилась в мою сетку вместе с носком, а потом уже, когда вы нас схватили, была без него". Точно. Она пыталась избежать. Остановился я и посмотрел на обмякшее тельце зверька, но мой спутник нагнал его и вернул без добычи. Ключ на дереве, произнесли мы вместе, и Светлана добавила: "В моей сетке". "Шан!" крикнул я, но тут же выругался, позабыв обо всех правилах приличия. Спохватившись, виновато улыбнулся: "Прошу простить, Сиена, за несдержанность". Я собирался отправиться к портальной арке, однако мой магический резерв сейчас ниже, чем у простолюдина. Увы, на некоторое время я беспомощнее вашей белки. Мой багет. Ого-го, подняла она палец и осеклась. Девушка посмотрела на шевельнувшегося зверька, затем с опаской покосилась на не взначай подкрадывающегося к её ногам дракона. Она прикусила губу, задумчивый взгляд сиены заскользил по выкорчеванным деревьям. остановился на ещё тлеющих углях. Светлана отступила от своего нового спутника и передернула плечами, но тут же выдохнула и повернулась ко мне. "Очень мне не нравится, как вы смотрите, Сиена", осторожно начал я. "С подобного взгляда обычно начинались неприятности". "Никаких неприятностей", белозубо, на вымазанном сажей лице, улыбнулась девушка. "Нам нужно вернуться в то место и забрать ключ". Так Желательно, кивнул я. Это спасло бы от многих проблем. Артефакт очень важен и будет незаменим, когда кое-что случится. Если случится, о вы больше высказать не могу. Это государственная тайна. Она улыбнулась, будто извиняясь за что-то, и потопталась на месте. Светлана прижала белку к животу, и в мгновение ока вернула бы егой настрой. А мне нет дела до ваших тайн, забавно поморщилась она и махнула на дракона. Вы сказали, что эта громадина теперь будет меня слушаться. Скорее всего, осторожно ответил я, подозревая худшее. Но Светлана, я также говорил, что звери не совсем в себе после инициации и с трудом осознают действительность. Но летать он может? уточнила она и двинулась к дракону. Казалось, её спина стала ровнее, плечи напряглись, а шаги не были наполнены уверенностью. Однако Сиена приблизилась к огромной ящерице и даже приподняла крыло дракона, чтобы оценить перепонки. Смотрите, мотор работает, а автопилотом будете вы, Мун. Кем? Растерялся я. Управлять будете, пояснила она, и с натянутой улыбкой кивнула. Забирайтесь, Sailor Dragon, и нечего бледнеть. Ещё недавно бросились на него с мечом, а теперь не желаете на шею присесть? На шею? С трудом сдержав нервный смешок, переспросил я: "Светлана, вы всерьёз решили прокатиться на драконе? А что не так?" моргнула она, и я покачал головой. "На них не летают, это безумие. Это ваши законы и безумие", возразила девушка и потопталась на месте, словно опасаясь своего спутника. "Я много раз читала, что маги ездят на драконах. Правда?" выгнул я бровь. "А видели сколько раз? Сотни" — решительно ответила она и на мгновение стушевалась. «В кино». Сиена тут же снова вскинула голову. «Неужели вы боитесь, Мун?» «Вы... Вы понимаете, — проникновенно уточнил я, — что мой магический резерв пуст, и я не смогу нас спасти, если мы упадем. Так держитесь крепче», — заявила она решительно и, коротко выдохнув, полезла на шею огромного существа. Дракон нежно облизал ее ноги, и издал странные звуки, сопровождающиеся сильной вибрацией всего тела, будто огромный кот, который обожал свою хозяйку. Сиена уселась на шее существа, как в седле, и посмотрела на меня. Так вам нужен этот ключ или нет? Я не могу вам позволить рисковать собой, возразил я, не желая приближаться к безусловно опасному существу. Тогда я лечу без вас. Она приподняла ноги и пихнула дракона пятками, будто жеребца Удивительно, но зверь расправил крылья. "Стой", бросился я к ним и быстро забрался наверх, обняв Светлану, проворчал: "Непослушная дикарка". В ответ услышала довольный смешок и получил короткий поцелуй. Шан, который прилетел на мой клич, с криком ушёл в сторону, когда огромный старожевой дракон поднялся над землёй. Взмахнув перепончатыми крыльями, он направился на запад.